Глава 15. Когда мы сели в переговорный, девица сразу объявила: «Мое согласие на колбасацию принесет фирме Квак тонну денег». А мне нужны шоколадные конфеты, пробурчал мужик. Не бесплатно, никогда ничего не выпрашиваю. Купить хочу, а у вас их не нашел. Как к вам обращаться? спросила я блогера, решив не уточнять, причем тут неведомая мне фирма Квак когда мы сейчас находимся в баке». «Королева мира!» — ответила та. «Сейчас чай принесут», — пообещала Нина, а я, держа телефон под столом, быстро написала сообщение Илье. «Пусть найдет девицу в интернете». «Мои условия таковы», — начала деловитую беседу сиятельная особа. «Платите 20 миллионов и получайте три поста в лучшее для просмотров время. Даете мне для рекламы товар, я его использую, хвалю». Могу топить конкурентов, ну, например, говорить «Фу, помада от Киски-Мартыски, отстой по цветам». Про качество молчу. За такое тоже 20 миллионов. Если захотите, чтобы я встала типа торговать у вас за прилавком, то, конечно, мои подписчики в магазин на части разнесут. Откройте склады, продадите все дерьмо, залежалое. Тут цена зависит от времени моей работы. За час миллион. «Господа, почему я должен слушать все это?» — удивился мужчина. «Мне всего-то нужны конфеты. Подскажите, где они у вас?» Я посмотрела на королеву мира и вдруг сообразила. «Колбасация — это коллаборация!» Из груди вырвалось хихиканье. Телефон тихо крякнул. Я опустила глаза и начала читать сообщения от Ильи. «Королева мира, Татьяна Семенова. 20 лет, не работает, не учится, блогер, образование 9 классов, пыталась стать стилистом, не получилось. Последняя работа — продавец в магазине тканей, продержалась за прилавком 2 недели. Отец — инженер, мать — домохозяйка, хорошая семья, трое детей. Татьяна — младшая, сыновья — студенты медвуза. Оба на бюджете поступали как золотые медалисты, победители олимпиад. У девушки фигня, не блог, типа «пою, о чем хочу». Подписчиков 42 человека, все подростки. Гоните ее в шею, наглая врунья. Я посмотрела на Семенову. Спасибо за ваше предложение. Его надо обсудить с руководством. Теперь телефон звякнул у Нины. Это ей прилетело пересланное мною сообщение от Ильи. Чем прямо сейчас решить никак?» — скривилась красавица. «Уйду к вашим конкурентам, тогда зарыдайте». Я пожала плечами. «Требуется большой бюджет, а у меня нет полномочий для оформления документов на подобные суммы». «Аванс давайте!» — потребовала блогер. «Миллион! Тогда подожду, иначе сделаю колбасацию с другими». «До заключения договора никакие суммы не выплачиваются», — сказала Нина. «Компания БАК благодарит вас за предложение о сотрудничестве. Мы всегда рады общению с блогерами. Разрешайте вручить вам подарок — лучшие средства декоративной косметики». В дверь переговорной постучали. Она приоткрылась, и появился Андрей, правая рука Нины. Он внес самый маленький чемоданчик с подарками и сообщил. «Такси подано. Жду в коридоре». Потом Андрюша расплылся в самой нежной улыбке. «Позвольте вас проводить». «Ну ладно», — пробурчала девица. «Сейчас уеду. Но мы еще встретимся». Я проводила гостю взглядом. «Спасибо, Нине». Она быстрее меня сообразила, каким образом избавиться от наглой девицы. «Но теперь придется разбираться с мужчиной». Тот тихо кашлянул и положил на стол телефон. «Мне бы получить от вас конфеты». «Так», — пробормотала Нина. «Я хотела сказать, что Бак продает косметику и уходовые средства. У нас есть салон и клиника красоты. Мы устраиваем всякие мероприятия, а вот кондитерские и шоколадные изделия — не наша тема». Но решила сначала выслушать посетителя. «Мы с женой бюджетники». Расходы планируем заранее, копим деньги. Нам хватает. Своих детей Господь не послал. Взяли из интерната мальчика и девочку, брата с сестрой. Они сейчас в пятом классе, отличники. Жильем повезло. От моих родителей и бабушки аж две квартиры досталось. Мы в правильное время удачно их продали и купили дом в Подмосковье, большой с участком. Живем, не тужим, работаем. Две собаки, три кота, огород, лес с ягодами и грибами. «Осенью подвал банками забиваем, зимой картошечку отварим, откроем свою капустку кислую, огурчики маринованные, грибочки. Лепота!» Посетитель замолчал, потом вдруг сказал. «Сергей Марков я, а жена Лена. Все у нас хорошо. Весной я после работы вышел, домой поехал. Ленуська звонит, просит масло купить подсолнечное. А моя машина мимо магазина вашего едет. Вижу столб с объявлением. При покупке в баке оплачиваем парковку». «Выгодно. Я в торговый зал. Шмык!» Мужчина смущенно улыбнулся. Ничего про фирму не знал. А решил, это супермаркет. Почему так подумал? А, шут знает. Короче, оказался внутри. А там девушка с дозатором в руках улыбается, предлагает купить жене духи шоколадные бомбочки в подарок. А у нас Леночка скоро годовщина свадьбы. Я ей всегда пять тысяч дарю. Она потом сама себе что-то покупает или в копилку бросает. На Новый год еще пятерка прилетит, а на день рождения... Ну, знаете ли, на хорошее платье набирается или на туфельки. Я на жене не экономлю. Нельзя любимую супругу радости лишать. Сергей повысил голос. Три года назад весной премию получил. Спрятал. Потом халтурку одну сделал. Короче, насобирал деньжат. И этим летом отвёл жену в магазин, где акции. Покупаешь одну шубу, а полупердончик к ней бесплатно. Нина тихо хихикнула, а я удивилась, не поняла, что сказал мужчина, и уточнила. «Что бесплатно к шубе дают?» Сергей встал и начал размахивать руками. «Полупердончик, типа полушубочек из меха. Вот досюдова длина, задницу не до конца прикрывает. К чему я долго говорю?» «Не обижена Леночка, но, например, конфеты я ей никогда не дарил. Какой в них смысл? Шуба надолго и сапоги не на один сезон». Серёжке вообще на всю жизнь цепочка золотая тоже. Вот где хорошее вложение денег. А конфетки в микс сожрутся. Но Сергей замялся. Сам не пойму, как так вышло. Может, девушка красивая, милая предлагала. Короче, приобрел духи, конфеты просто так вручили. Жена как увидела подарки, как заплакала. Серенький, ты меня избаловал. Буду пахнуть, словно майская роза. «Аромат и в самом деле соблазнительный. У нас прямо медовый месяц начался». «А недавно письмо от вас пришло». «Ву!» — Сергей положил передо мной телефон. «Читайте». «Уважаемый господин Марков», — начала я, «каждый месяц, 13 числа, наш компьютер сам выбирает трех счастливчиков из числа тех, кто делал у нас покупки. Им положен ценный подарок от компании «Бак». «Ура! Сегодня им стали вы», Ждем вас с нетерпением во флагманском магазине. Хотим вручить чемоданчик от бака с набором для ухода за лицом и телом и шоколадными бомбочками. Я вернула телефон владельцу. Очень рада за вас. А зачем ждали меня? Выигрыш легко взять на ресепшене. Надо лишь показать СМС. В прошлый раз мне к духам дали коробочку, Затараторил Сергей, в ней четыре больших трюфеля. Они так лени понравились. Жена меня угостила, съела одну штучку. Прикольно, во рту шипит. Я ощутила тычок в ногу. Нина сидела молча, с милой улыбкой на лице, но это она пнула меня. Я поняла, что заведующий отделом изо всех сил сейчас старается не расхохотаться. Да и меня тоже начал душить смех. Я взяла стакан и выпила воды. «Держись, Козлова, молчи. Не рассказывай милому Сергею, что в придаче к духам Ему вручили шоколадные бомбочки, которые бросают в ванну. Они шипят в любой жидкости, пузырится. А когда коричневая часть тает, в воду выливается масса оттенка качественного сливочного масла. После использования средства кожа тела мягкая, вкусно пахнет. «Сначала во рту вкус такой, типа сладкое съел», объяснял тем временем заботливый муж. «Потом вроде, ну, крем ванильный, забавно. Но я спокойно к конфетам отношусь». «Не моя, не радость». «А Леночка...» Она до сих пор вспоминает, какая вкуснота. «Можно вас попросить дать такую же коробочку с четырьмя труфелями?» «Пожалуйста. Если их надо купить, готов заплатить. Мне для жены денег даже на глупую ерунду не жаль». «Нет-нет», — быстро произнесла я, «с удовольствием сделаем вам подарок». «Сейчас принесу», — пообещала Нина и глянула на меня. Степа, как для Кондратьевой?» «Конечно!» — кивнула я. «И зайди в кондитерский бутик по соседству с нами. Возьми там набор «Трюфельный рай». Сейчас напишу их управляющему». Нина умчалась. Сергей заерзал в кресле. «Извините, столько хлопот из-за меня». «Всё Все — улыбнулась я. «Это наша работа. Давайте пока чаю попьём. Когда Нина принесла здоровенный чемодан и пару огромных коробок, Сергей оторопел. «Это мой выигрыш?» «Да» одновременно солгали мы потом я прибавила все что в плоских упаковках конфеты трюфели они замечательно идут с чаем а вот шоколадные бомбочки с чемодана особенные к ним сейчас приложили подробную инструкцию пожалуйста внимательно ее изучите вернетесь домой елена откроет крышку и пусть сразу начинает читать листовку хорошо раз вы предупредили именно так и поступим кивнул сергей огромное преогромное вам спасибо «Можно в моем блоге о том, что я выиграл, написать и фото приложить?» «Конечно», — ответила я, — «будем благодарны за рекламу Бака».